Совет 93. Валяйте дурака на работе. Какой смысл заниматься тем, что не приносит удовольствия? Согласитесь, жизнь слишком коротка, чтобы все время мучительно тянуть лямку. В лучших компаниях мира все устроено так, чтобы работа радовала сотрудников. Да, конечно, там требуют безупречного качества, постоянных инноваций исполнения обязанностей на высшем уровне, но и стараются приносить радость. Радость и смех помогают людям работать в команде, способствуют появлению новых идей и развитию чувства вовлеченности в общее дело. И Если сотрудники дружно играют, они всегда будут дружной командой. И веселье идет на пользу делу, потому что люди обожают работать с теми, кто обожает работать. А теперь давайте поговорим о вашей личной жизни. Много ли вы веселитесь? Когда мне было 20 и 30 с хвостиком, я был очень серьезным. Прямо мистер серьезность. Мой девиз был «Смысл жизни в том, чтобы прожить жизнь осмысленно». Я хотел изменить мир и победить в игре «Быть лидером, служа людям». И только недавно я оглянулся назад и понял, как мало я все это время радовался жизни. Теперь я изменился. Я по-прежнему не свожу глаз с вершины, но стараюсь получать удовольствие от восхождения. Я постоянно валяю дурака с моими детьми, катаюсь на лыжах с приятелями. Если я отправляюсь в деловую поездку, То могу задержаться на денек, чтобы сходить в картинную галерею, вот как недавно в Лондоне. Все ради того, чтобы порадовать себя. Потому что радость заставляет жизнь расцветать новыми красками. А я люблю яркие краски, Совет 94 Дизайн имеет значение Эту главу. Я пишу во франкфуртском аэропорту. Я снова приехал сюда и не мог не заметить, каких высот немцы достигли в дизайне. Диспенсеры для полотенец здесь работают бесшумно и выглядят оригинально. Кофемашины для приготовления лата в комнате отдыха читают мои мысли. Тележки для багажа не только удобны, они красивы. В этой стране понимают. Дизайн имеет значение. Ford теперь позиционирует себя, как дизайнерскую фирму, которая делает машины. Потрясающе. Понимаете, сейчас в мире у покупателей выбор велик, как никогда. И дизайн – отличный способ для производителя выделиться из толпы и привлечь к себе внимание. Посмотрите на iPod от Apple. Один из самых сексопильных гаджетов всех времен. Мне в страшном сне не приснится отправиться в дорогу без него. Конечно, приятно и удобно иметь в кармане 10 тысяч песен. Но любим мы его не за это, а за внешний вид. Взгляните на iBook от того же Apple. В конце концов, взгляните на любое устройство, которое делают эти гениальные и смелые ребята – И вы поймете, как выглядит лучший в мире дизайн. Введите в Google запрос ⁇ Филипп Старк ⁇ Филипп Старк. Год рождения 1945. Знаменитый французский промышленный и интерьерный дизайнер. Это гениальный дизайнер. Почитайте о том, как они с Яном Шрагером придумали бутик отели как люди. Впервые входили в фойе этих отелей и застывали с открытым ртом. Ян Шрайгер, известный гостиничный девелопер, основатель Morgan's Hotel Group и Ян Шрайгер Компани, самый крупный частный ательер США. Развивать сеть бутик отелей начал в середине 80-х годов прошлого века. Роялтон отель, интерьеры которого придумал Филипп Старк, Был открыт в Нью-Йорке в 1988 году. Сент-Мартинс-Лейн в Лондоне и The Hudson в Нью-Йорке до сих пор остаются среди моих любимых мест для ночевки. Вот что значит отличный дизайн. Или вложите деньги в кофеварку Bodum French Press. Она делает потрясающий кофе. Великолепно смотрится в моей кухне. У этой кофеварке такой замечательный дизайн, что я всем о ней рассказываю. Выдающийся дизайн заставляет людей нести благую весть о том, что появился вот такой прекрасный товар. Бизнесмены не должны прислушиваться к дизайнерам. Они должны сами быть дизайнерами, сказал Роджер Мартин, декан школы менеджмента Ротман в Торонто. Школа менеджмента Ротман. Крупная бизнес-школа при Университете Торонто основана на деньги меценатов Сары и Джозефа Ротман. Вот вам отличная мысль, чтобы обдумать на досуге. Для счастья в жизни людям не хватает приключений. Когда жизнь слишком предсказуема, нам становится скучно и грустно. Дизайн помогает создать ощущение загадочности. Благодаря ему жизнь становится интересной и полной приключений. Он пробуждает художника, который живет в каждом из нас. Дизайн удивляет. А разве удивлять людей не одна из основных целей бизнеса и выдающейся жизни? Совет 95. Вода Эвиан и ваши смелые мечты. Если над вашими идеями не смеются хотя бы раз в неделю, значит, в этих идеях нет ничего нового. Вот так вот. Извините, я должен был это сказать. Накипело. Слишком я устал от скучных фирм и от людей, которые боятся свернуть с проторенной дорожки. То, чего мы боимся, очень редко происходит на самом деле. Так зачем жить? В тени собственных страхов. Великие люди всегда идут навстречу своим страхам и живут на пределе возможного. А величайшие компании тратят время не на сравнение себя с конкурентами, а на изобретение новшеств, которые удивят клиентов. Почему? Потому что миру не нужно точно такое же, только лучше. Миру нужно больше людей и предприятий, чтобы заставляли нас ахать от восторга, чтобы потрясали основы. Мир нуждается в великих идеях и открытиях, чтобы покупатели становились счастливее, общество лучше, планета цивилизованнее. Миру нужны первооткрыватели, мечтатели, революционеры. Мне очень нравится высказывание Тома Чаппеля, основателя «Toms of Mine». Toms of Mine – производитель и торговая марка косметики по уходу. Отличительными чертами компании является использование только натуральных ингредиентов и забота об окружающей среде. Большинство товаров соответствуют нормам веганства. Компания основана в 1970 году. С 2006 года часть акций принадлежит концерну Колгейт Palmolive. Быть успешным значит никогда не позволять другим указывать вам, каким вам быть. Напротив, вы должны понять, кто вы и кем хотите быть, исходя из собственных ценностей в этой жизни. Красиво сказано. Мы недавно обновили дизайн нашего сайта. Теперь там можно увидеть меня. Глаза мои закрыты, в руке голубка. Один из участников наших тренингов сказал что это слишком вызывающе. Что подумают ваши клиенты Microsoft, IBM, Nike, FedEx и другие? Эти компании превыше всего ставят движение вперед и инновации, ответил я. Думаю, наш смелый ход им понравится. Дизайнер нового мультимедийного шоу, которое я показываю на презентациях, раскритиковал мой выбор цветов. Это, мол, нестандартные корпоративные цвета. «Спасибо за комплимент», – отшутился я. «Бизнесу не хватает смелых. Бизнесу не хватает людей, готовых рисковать и забираться на самую верхушку дерева за вкусными плодами. Бизнесу не хватает людей, вроде Ричарда Брэнсона, который основал компанию Virgin Galactic и твердо намерен найти способ возить, туристов в космос восхищаюсь такими людьми они дарят мне вдохновение над изобретателями первооткрывателями новаторами всегда поначалу смеются так уж устроена жизнь когда колумб сказал что земля круглая над ним смеялись когда братья райт клялись что человек способен подняться в небо над ними смеялись и над парнями из рм когда они придумали BlackBerry, тоже смеялись. R.I.M. – Research in Motion. Название, которое до 2013 года носила канадская компания, известная как производитель бизнес-смартфонов BlackBerry, в 2009 году стала самой быстро растущей компанией в мире по версии журнала Fortune а Блэкбери стал вторым по популярности смартфоном в мире. А как хохотали над основателем Avian, ну кто мог поверить, что люди станут платить деньги за воду? И где теперь все эти насмешники? Мне кажется, мироздание действительно благоволит храбрецам. Люди платят за оригинальность. Помните об этом. Хотите стать лидером в своей отрасли? Отличайтесь. Будьте не таким, как все. Пусть смеются. Пусть говорят, что вы сошли с ума. Пусть хихикают за спиной. Дерзайте ради своей мечты. Не бойтесь мечтать. Главное, не погрязнуть в заурядности. Это верный путь на тот свет, по моему личному мнению. Совет 96. Будьте как гард. В этой книге я старался вдохновить вас быть лидером, независимо от вашего статуса, полностью реализовать свой потенциал и жить так, чтобы оставить след в этом мире. Один человек построил свою жизнь на тех самых принципах, которые я несу людям. Его звали Гард Тейлор. Он недавно скончался. Я хочу почтить его память». Доктор Гард Альфред Тейлор родился в Монтего бэй на Ямайке в 1944 году. Он был гениальным хирургом-офтальмологом, прекрасным семьянином, но главное – гуманистом и филантропом. Он любил говорить «Я пришел в этот мир без ничего, а покину его с чистой совестью. Думаю, он выполнил это обещание». Я услышал о докторе Тейлоре благодаря моему брату Санжею, одаренному глазному хирургу. Доктор Тейлор был его коллегой и моим преданным читателем. Я отправил ему по почте несколько своих книг с автографом. Говорят, он очень обрадовался. Доктор Тейлор был великим человеком потому, что он не просто занимался медициной, он жил ею. Более 20 лет он ездил по развивающимся странам, бескорыстно помогая людям сохранить зрение. Он говорил: Я познал Нирвану 23 года назад, когда сумел спасти человека от излечимой слепоты. Когда к людям возвращается зрение, к ним возвращается и самоуважение. Ему было не все равно, и он не боялся действовать. Он помог тысячам человек. Санжей ездил на похороны доктора Тейлора. Народу пришло так много, что церковь не смогла вместить всех, многие стояли на улице. Путь к величию подходит к концу, скоро мы с вами расстанемся. И напоследок я прошу вас еще раз обдумать истины, которыми поделился с вами. Поразмыслите над тем, чему вы хотите посвятить свою жизнь и какой след собираетесь оставить в этом мире. А потом вспомните слова доктора Гарта Тейлора. «Я буду заниматься своим делом до последнего вздоха, потому что, мне кажется, судьба избрала меня для этого. Я занимаюсь им не ради денег, не ради славы, но только для того, чтобы сделать жизнь в этом мире лучше». Совет 97. Не сдавайтесь. Я сижу в своем кабинете, пишу, пью кофе и размышляю. Не бездельничаю, не трачу время попусту, не нервничаю, просто думаю. Одна из моих самых полезных привычек. В основном я думаю о том, как важно понять свою миссию в этом мире и не отступиться от нее, хотя это бывает нелегко. Я обнаружил, что чем смелее становятся мои мечты, тем более серьезные препятствия встают на моем пути. Моя миссия в этом мире предельно проста. Помогать людям жить полной жизнью, а организациям достигать мирового уровня. Я страстно хочу воплотить свою мечту в жизнь и сделать мир лучше. Для меня это не просто бизнес, это мое призвание. Однако, чем большего мне удается достичь, тем более сложные задачи встают передо мной. Звучит знакомо, правда? Но когда жизнь бросает нам вызов, это всегда хорошо. Вызовы подстегивают наше развитие. Чувство опасности заставляет нас жить по-настоящему. Папа Валенда? Карл Валенда, известный как Папа Валенда. Годы жизни 1905 1978 американский канатоходец немецкого происхождения, основатель семейной труппы Летающие Валенда», Аленда, существующий по сей день. Величайший канатоходец всех времен говорил: Настоящая жизнь на канате. Все остальное время только ожидание жизни. Мудрейшие из нас гениальные лидеры, смеются в лицо невзгодом. Они знают. Жизнь всегда готовит испытания для великих мечтателей, для страстных революционеров. Это чем-то напоминает полку: Выживают только самые сильные и самые лучшие. Мне нравится высказывание основателя Амазон Джеффа Безоса. «Я знаю, что если бы я потерпел неудачу, то не жалел бы ни о чем. Но я точно пожалел бы, если бы не сделал попытки поэтому я все преодолею. Я не упущу из виду свою мечту. Я останусь верным своей философии и своей миссии, потому что этот мир принадлежит мечтателям, то есть нам с вами. И неважно, победим мы или нет, главное, мы оставим свой след. Мне этого вполне достаточно». Совет 98. Позаботьтесь о себе. Лидерство начинается в голове. Чтобы стать лидером в организации, надо сначала стать лидером внутри себя. Вы не сможете работать на все сто, если не чувствуете себя на все сто. Чтобы вдохновлять других на великие свершения, надо самому ощущать себя великолепно. Чтобы заряжать окружающих, надо искриться энергией. Дверь к успеху надо толкать, а не тянуть на себя. Когда будете в следующий раз лететь самолетом, прислушайтесь к словам стюардессы. Прежде чем оказывать помощь другим пассажирам, наденьте кислородную маску. Совершенно логично. Если вы сами задыхаетесь, окружающим от вас никакого толку. Эта метафора. Отлично иллюстрирует, что такое быть лидером внутри себя. Найдите время, чтобы позаботиться о себе. Приведите себя в отличную форму, почитайте хорошие книги о бизнесе и автобиографии, которые помогут вам поверить в себя. Составьте план профессионального самосовершенствования. Походите на тренинги. Уделите время своим близким. Время от времени. Выбирайтесь на природу и не забывайте наслаждаться жизнью в погоне за успехом. Если вы будете заботиться о себе, вы сможете больше давать окружающим. Если проследите, чтобы ваши навыки были на высоте, неминуемо станете лидером. А если будете радоваться жизни, то и жизнь рядом с вами будет радостной. Совет 99. «Угадайте, кто меня вдохновляет?» Вчера на автограф-сессии один человек спросил меня, «Робин, кто поддерживает вас на вашем пути? Кто дает вам силы? Кто вдохновляет вас?» И все засмеялись, когда я ответил, «Вы! Я ничуть не покривлю душой, если скажу. Все, что я делаю, я делаю ради вас, дорогие читатели», и те, с кем мне выпала честь работать в качестве тренера. Ваши рассказы о том, как мои идеи помогли вам добиться успеха в работе и жизни, трогают меня до глубины души. Например, на автограф-сессии одна женщина рассказала, что когда ее муж умирал от рака, она читала ему «Монаха, который продал свой Феррари, чтобы поддержать его в последние дни». А один бизнесмен, прочитав уроки лидерства от монаха, который продал свой Феррари, не только в разы увеличил прибыль своей компании, но и изменил всю корпоративную культуру, поставив во главу угла уважение. А девушка 18 лет рассказала мне, что ее так растрогала книга «Кто заплачет, когда ты умрешь», что она начала свое дело и теперь живет так, как всегда мечтала. Я невероятно счастливый человек. Почему? Потому что я живу, чтобы помогать вам. Поэтому спасибо вам. Вы даже представить себе не можете, как я вам благодарен. Я буду продолжать писать и говорить до тех пор, пока вы будете читать и слушать. Совет сотый как жить вечно. Жить в сердцах многих поколений своих последователей – вот способ обмануть смерть. Внести такой вклад в человеческую цивилизацию, оставить такой след на этой земле, чтобы обрести бессмертие, выкладываться на полную, изо всех сил стремиться стать лучшим на работе, прекрасным отцом или матерью дома, Властителем дум в обществе значит жить вечно. След в этом мире – слова, которые я сейчас повторяю, чаще других, как и слово «наследие». Чтобы обрести величие, надо положить начало чему-то такому, что будет продолжаться и после вас. Прекратите бояться смерти. Подумайте лучше о жизни. Каков будет ваш сегодняшний вклад в нее? Что нового вы привнесете? Кого вы сегодня поблагодарите? Какой страх одолеете? Какое доброе дело сделаете? Какой общественный недуг исцелите, какую ошибку или несправедливость исправите? Архиепископ Десмонд Туту говорил: Не бывает безвыходных положений, не бывает безнадежных людей, и не бывает невзгод, которые нельзя было бы преодолеть, опираясь на способность человека к глубочайшей любви. Перефразируя героя Мэла Гибсона в «Храбром сердце», обожаю этот фильм, каждый из нас умрет, но далеко не все живут по-настоящему. Лучше не скажешь. Совет 101. Требуйте от жизни величия. Жаловаться или требовать. Такой выбор каждый из нас делает постоянно. Жаловаться, что не получилось, или требовать преимущества, даже если обстоятельства складываются не в вашу пользу. Миру нужны герои. А герои проводят свои дни в погоне за лучшим. Они умеют видеть хорошее в бедах и несчастьях, умеют видеть хорошее в людях Они требуют от жизни величия и, благодаря этому, проживают ее наилучшим образом. Выдающаяся жизнь доступна каждому. Не стоит думать, что она дана лишь избранным счастливчикам с безупречными зубами и царственными предками. Вы и я рождены для величия. Мы созданы, чтобы прожить потрясающую жизнь. Это заложено в нашей ДНК. Но чтобы все осуществилось, нам тоже нужно внести свой вклад. Делать верный выбор, день за днем, шаг за шагом. Маленькие шаги, в конце концов, приведут к великой цели. Так требуйте от жизни величия. Не стесняйтесь заявить миру «Я хочу стать великим человеком». А чтобы достичь этого – Для начала перестаньте делать то, что исключает всякое величие. Вонзите флажок в землю, отмечая свое место под солнцем. Сбросьте оковы прошлого и станьте архитектором собственного будущего. И помните, никогда не поздно стать человеком, которым вы всегда хотели стать.